«Человеческий голос» или «Последняя жертва». Комплекс писем Елизаветы Сергеевны Телешевой «Эйзенштейну» за 1935-1942 годы – один из важнейших источников для понимания как обстоятельств в биографии, так и важных аспектов творчества кинорежиссера. Напомним, что актриса и режиссер познакомились на съемках первой версии фильма «Бежен лук», в которой Телешева снималась в роли председательницы колхоза. Во второй версии Елизавета Сергеевна принимала участие в работе как консультант по работе с актерами, правда, неофициально. Эйзенштейн, в свою очередь, консультировал ее, тоже неофициально, по вопросам мизансценирования, когда Телешева ставила спектакль в театре. В период краха беженого луга Телешева оказала Сергею Михайловичу моральную поддержку, пыталась ободрить его, когда он впадал в депрессивное состояние. На Александре Невском она уже была включена в съемочную группу как консультант по работе с актерами. Фильм имел большой успех, как зрительский, так и официальный, и возвратил Эйзенштейна в режиссерскую элиту. Как ни странно, Это сильно изменило отношения Сергея Михайловича и его так называемой гражданской жены, которая в глазах окружающих выглядела телешево. Этот этап можно назвать затянувшимся кризисом. Первое письмо, где Елизавета Сергеевна объясняла, что ее перестало устраивать поведение по отношению к ней Эйзенштейна, датировано 31 мая 1939 года. 10 декабря того же года она предложила Сергею Михайловичу расстаться. Ниже публикуются 23 письма Телешевой Эйзенштейну за период с 28 ноября 1941 года по 30 ноября 1942 года. Они представляют интерес по двум обстоятельствам внешнему и внутреннему. Внешнее... Это война, развязанная нацистской Германией. В середине октября 1941 года, когда немецкие войска подступили к Москве, из столицы были эвакуированы многие культурные учреждения. В их числе была киностудия Мосфильм, художественным руководителем которой до 6 октября был Эйзенштейн, эвакуированная в Алма-Ату. МХАТ, где работала Телишева, был отправлен в Саратов. Эвакуация явилась испытанием, которое проверяло людей на прочность, как гражданскую, так и личностную. В частности, она выявляла природу человеческих связей. Были ли они искренними, настоящими или временными, неустойчивыми, фиктивными? Этому испытанию подверглись и отношения Елизаветы Сергеевны и Сергея Михайловича. Для того, чтобы понять, насколько внутренний их драматизм отличался от видимой другими идилличности, приведем сохранившиеся фрагменты письма, которые следует датировать концом 1940 года, началом 1941 года. Сохранилась вторая половина письма. Листы 3 и 4 по нумерации Телешевой. Первая половина утрачена. Во всяком случае ее нет в архиве. Эйзенштейна Варгали, повод для написания этого патетического письма, последствия назначения Эйзенштейна художественным руководителем Мальфима в октябре 1940 года, которое, по убеждению Телешевой, представляет большую опасность для него как художника. «Как можете вы, какое вы имеете право перед собой», Перед страной, перед судьбой, щедро вас наградившими, годами ничего не делать. Вы обязаны работать, а вы стали на самую вредную позицию. Мне нечего ставить, я не имею интересной темы, я не буду ничего делать. Ведь это бред. Вы, Эйзенштейн, обязаны давать стране прекрасные фильмы и постановки. А вы? Вы стали администратором? улучшенным Славиным или Анинским. Примечание. Имеется в виду Давид Осипович Славин и Александр Иванович Анинский. Анинский работал ответственным редактором на фильме «Александр Невский». Славин в качестве инспектора художественного производственного отдела выезжал на съемки фильма о Ферганском канале. Смотрите подробнее об этом в публикации «Льва Анинского» «Из жизни продюсера», глава Александр Невский. Киновеческие записки», 2006 год, номер 79, страница 108-120. «О съемках Большого Ферганского канала, там же», 2006 год, номер 80, страница 25-26, конец примечания. «Почему вас туда послали?» потому что вы не работаете как художник. Сейчас еще вас все уважают, пишут на первом месте, но если так пойдет дело, то вы останетесь позади, и талант ваш, большой и необыкновенный, растворится в будничных делах. Я умоляю вас, пока не поздно, возьмитесь за жизнь прежде всего. Переработайте себя, свое отношение к людям, Многие черты своего тяжелого характера. Теперь о наших отношениях. Я не раз говорила вам, что так жить дальше нельзя. Нужна серьезная операция. Мне кажется, что пришла та минута, когда надо договориться открыто. Мне невыносимо тяжело ваше гнусное отношение ко мне. Я его ничем не заслужила. Я уже пять лет живу в основном вашими интересами, вашей жизнью. Очевидно, судьба мне этого тоже не прощает, ибо я жестоко, мучительно наказана. Неужели вы не понимаете, какими уродливыми и ненормальными стали наши отношения? Вы возьмите мою жизнь. Утром я жду звонка, ибо это единственный способ общения с любимым, горячо любимым человеком, Если звонит кто-нибудь до вас, я спешу прекратить самый нужный или самый интересный разговор, так как потом будет ор, что телефон занят. Разговор продолжается. Две-три минуты. Я виновато лепечу что-то, стараясь не забыть спросить самое необходимое. Никакой души, тепла, ласки. На вопрос, увидимся ли мы, следует или раздражение, мне некогда, или что-либо в этом роде. Очень редко мне надо быть в городе, так что могу у вас обедать. А при чем же здесь я? Только удобство, а не желание видеться. Вместе мы почти не бываем, или бываем минуты, когда я опять спешно стараюсь что-нибудь узнать о вашей жизни или сказать о себе. Всякий экспансив, ласка, тепло, чего так много в моей природе, охлаждаются немедленно или грубостью, или равнодушием. Всякое проявление внимания или любви встречается холодно, как должное. Ведь для женщины большое горе – не жить вместе с любимым человеком, не быть его женою в полном смысле этого слова и физически, и морально. Ну, если физически вы не в порядке. Я согласилась жить в рось, хотя это огромная жертва и очень больное место. Во что же вылилась наша жизнь? В отчуждение. Мне кажется, что вы совершаете и тут большую ошибку. Вы скажете, что это мистика, но я думаю, что моя любовь и верность должны вам приносить счастье, так как я свое счастье отдаю вам. «Вы никогда не знаете, что со мной, как прошел мой день, чем я болею и чему радуюсь. Вот у меня болела Ольга, самый мне близкий человек, болела очень серьезно, а вы за десять дней болезни ни разу о ней не спросили. А ведь она нежно к вам привязана, очень сердечно себя проявляла по отношению к вам и каждый день спрашивала, говорили ли вы об ней». Я часто думаю, хоть бы понять, хоть бы почувствовать, нужна ли я вам по-настоящему, как тот близкий единственный друг, иметь которого огромное счастье, которое редко дается людям. Думаю, да, нужна. Не могу не быть нужна. Но если нужна, то нужно же беречь эти отношения, нужно ценить их, а вы только и делаете, что топчете их. Зачем я пишу об этом? Затем, что я не могу и не хочу больше мучиться и обращать лучшее, что есть в жизни, в тягучую канитель. Не хочу выторговывать внимание к себе, встреч, разговоров. Ведь когда у вас есть что-нибудь важное для вас, вы и время находите, и звоните, и разговариваете, «Значит, если нет в этом душевной потребности, если отношения изжиты, надо их обрезать? Что нам, для людей, что ли, ломать комедию?» «Поэтому я прошу вас очень серьезно подумать над этим письмом и искренне ответить мне честно и подробно, но...» Отделываться обычным некогда потом, как в прошлом и в этом году месяц тому назад. Отношения надо или вернуть к прежней первичной форме, или создать новую, легкую и красивую. Мучить друг друга не стоит. Думаю, что я должна была и имела право высказать вам все откровенно. Жду скорого ответа ваша ЕТ. Опись вторая, единица хранения 1837 Листы 1 второй 2 оборотный. Мучительная развязка этих отношений во время постигшего страну лихолетия и есть содержание последующих писем. Нами при организации их была выбрана форма монолога. Приводятся письма только героини этой эпистолярной трагедии, что по форме напоминает пьесу Жана Кокто «Человеческий голос». Это сделано, чтобы читатель мог сопоставить их с мемуарной главой, в которой Эйзенштейн с упоением повествует о скандале, учиненном сюрреалистами на генеральной репетиции пьесы в «Комедии Франсез. Примечание. Письма. Печатаются по автографам с приведением к современным орфографическим и пунктуационным нормам. Опись первая. Единица хранения 2140. Номер 1. Листы 66, 67 оборотный. Номер 2. Листы 68, 71 оборотный. Номер 3. Листы 72, 73 оборотный. Номер 4. Листы 74, 75 оборотный. Номер 5. Лист 77, номер 6, листы 78, 80 оборотный. Единица хранения 2141, номер 7, листы 1, 2 оборотный. Номер 8, лист 5, номер 9, листы 11, 13 оборотный. Номер 10, листы 15, 16 оборотный. Номер одиннадцатый, листы восемнадцатый и восемнадцатый оборотный. Номер двенадцатый, листы двадцатый и двадцать первый оборотный. Номер тринадцать, листы двадцать четвертый и двадцать седьмой оборотный. Номер четырнадцать, листы двадцать девятый и тридцатый оборотный. Номер пятнадцать, листы тридцать первый и тридцать второй оборотный. Номер шестнадцать, листы тридцать четвертый и тридцать пятый оборотный. Номер 17 листы 37-38 оборотный, номер 18 листы 40-41 оборотный, номер 19 листы 42-43 оборотный, номер 20 листы 46-47 оборотный, номер 21 листы 48-49 оборотный, номер 22 листы 53-54 оборотный, номер 23 листы 56-60 оборотный. Конец примечания.